Глава 2. Мэл. «Я думал, ты меня бросила». Сэм отсалютовал меня вилкой с нанизанным на нее куском мяса. Дракон, к счастью, натянул белье и штаны, но до сих пор светил голым торцем. Он принял душ, потому что даже на расстоянии ощущался терпкий давящий аромат хищника. О вчерашнем ранении свидетельствовала только общая бледность мужчины. Он вполне мог снова постоять за себя. Как бы не придушил из благодарности, чтобы не оставить свидетелей. Тут он прав. Надо было бросать его и бежать. Но умные мысли приходят с опозданием. «Тут мои вещи», — буркнула я, указав на свой рюкзак. «А ты отыскала мои?» — хмыкнул он, заметив сумку на моем плече и меч в руке. «Я не преступник, Мэл Не бойся меня». Лазурные глаза посмотрели с искренним желанием убедить. «Это ты так говоришь?» Я все еще ворчала, но его слова принесли облегчение. «Мне незачем врать своей спасительнице». На губах дракона появилась белоснежная улыбка. «Красивый!» Я даже чуть споткнулась, хотя обычно равнодушна к мужчинам, особенно к драконам. Впрочем, представители этой расы всегда имеют приятную внешность. Только я, видимо, успела отвыкнуть от драконистых красавцев, раз отреагировала на Сэма. «Ты бы вырвался и без меня», — закатила я глаза. «Но ты приютила меня, обработала раны. Это много для меня значит». «Ничего особенного». Я положила его сумку и меч возле стола, где он завтракал. «Можешь оставаться в комнате. Она оплачена до завтрашнего дня». «А ты?» «А мне пора отправляться в путь». «Кстати, насчет этого. Горничная сообщила, что ты наемница, то есть следопыт». «Да», — протянула я подозрительно. «И что?» «Я направлялся в серую зону, на передовую. Ехал на поезде, как ты поняла» но попал в неприятности с разбойниками. Мне нужен проводник. Ты же дракон. Поднимись в воздух и... Мне нужно добраться до места инкогнито. Но... Я заплачу, мол, очень щедро. Прервал он меня. Я не работаю. У меня личные дела. Нам не по пути, предположил он. Помоги мне хотя бы без приключений добраться до ближайшего города. Тайна? Ты имеешь в виду, я прикрыла глаза и мысленно провыла. Похоже, его преследуют. Ну вот за что мне это? Мне тоже нужно серую зону, найти одного, кое-кого и убить его. Значит, нам все же по пути. На лице дракона расплылась удовлетворенная улыбка. Поможем друг другу, Мэл. «Даже опытному следопыту опасно отправляться в глистый лес после дождей. Я смогу защитить тебя в случае опасности, а ты поможешь мне добраться до места быстро и скрытно». «Хорошо», — процедила я сердито, «но ты зря считаешь меня беззащитной». «Я так вовсе не считаю, ведь видел тебя в бою и до сих пор под впечатлением. Ты была изумительна». Голубые глаза наполнились восхищением и немного весельем. Это было так неожиданно, что я начала окраснеть. Тогда приводи себя в порядок. Через час отправляемся. Есть, мэм. Он весело отсалютовал мне на этот раз булочкой. Надеюсь, я не пожалею о том, что согласилась. Сэм не капризничал, действительно собрался за час и даже где-то раздобыл для себя походные вещи. Так что гостиницу он покидал с рюкзаком за спиной, на котором висел свернутый спальник и даже лопаточка, и переоделся в чистые брюки из плотной ткани и куртку. Я как раз всегда была готова сорваться с места, потому пока проходили его сборы, плотно поела. «Ты уж не злись, Мэл!» — испугался я заискивающий, произнёс хозяин гостиницы Торваль. Я водила к нему путников по дороге в город и обратно, частенько помогала заблудившимся военным, обеспечивала ему заработок. Я подумаю, процедила недовольно и отправилась следом за своим внезапным спутником. В этом чаще всего и заключалась моя работа, в помощи путникам. Но последнее слово всегда оставалась за мной. Если кто-то из заказчиков мне не нравился, я просто отказывалась. Сэм не вызывал неприязни, но следующие за ним по пятам неприятности могли ударить и по мне. Только он всё же прав. Компания опытного боевого мага не помешает. Лес после дождей опасен. В ином случае я бы переждала несколько дней, Но на этот раз меня подгонял страх за жизнь сестры. На самом деле Лили мне не родная по крови, но у меня нет никого ближе. Приемный отец погиб при прорыве, его жена умерла во время родов. Ему было тяжело с ребенком на руках. Но он взял опеку надо мной, возродил во мне веру в любовь. Он помог мне пройти обучение в академии, поступить на службу. Вот только один скандал лишил у меня возможности построить военную карьеру. Мне до сих пор стыдно за это перед отцом, хотя на самом деле я ни в чём не виновата, а он никогда и не попрекал меня. Помог вырваться из этой истории с минимальными потерями, поддержал морально. И после его смерти я старалась во всём опекать Лили. Но теперь она в беде из-за меня. «Сколько дней пути до передовой?» Сэм впервые заговорил со мной с тех пор, как мы двинулись в путь. «Неделя максимум, если дамба выдержала. А если не выдержала? Тогда реку размыло и придется подниматься выше по течению». «Ну, через реку я тебя перенесу», — подмигнул он мне. «Значит, неделя...» Заключила я умолчав о том, что и для меня река не стала бы помехой, если бы путь проходил в одиночку рука невольно коснулась медальона скрытого под курткой. Я старалась не демонстрировать свои силы, а ауру скрывала созданная редким артефактом иллюзия. Для посторонних я просто человек с магическими способностями приходится притворяться той кем я не являюсь Ведь среди военных меня считают дезертиром». «Ты всегда так молчалива? Или дело во мне?» Сэм внимательно присмотрелся к моему лицу. «Всегда. Дело не в тебе», — соврала я, ускоряя шаг.